Глава 21. Ноздри щекотал запах травы, солнце пригревало, а птицы старались перещеголять друг друга в исполнении любовных песен. Весна вступила в свои права. Дорога была безлюдной, поросла колючками и даже пробивались деревца, а ямы чередовались с колдобинными. За пару долгих часов по ней проехала всего лишь одна телега. Да и то лошадёнка выглядела так, будто вот-вот вот сляжет. Возница был в штопанной-перештопанной рубахе. Вздумая на него напасть разбойники, они бы могли забрать разве что его жизнь. Но раз он выбрал такой путь, то считал, что на неё вряд ли позарятся. И оказался прав. Разбойники не позарились. Карлинги спокойно пропустили телегу. Никто из них не пошевелился, не выдал себя. Вряд ли этот крестьянин догадывался, мимо какой опасности он проехал. Но не верилось, что люди Бальтазара Тоссы решили вести сокровища здесь. И с каждой четвертью часа сомнения крепли всё больше. Мне всё больше казалось, что выбор этой дороги — это плод моего воспалённого воображения. Два дня я не могла вызвать ни одного видения. Так уже бывало, когда мой своенравный дар отказывался подчиняться и в самый нужный момент щёлкал по носу, напоминая, что я называюсь магом скорее по ошибке. С одной стороны, это было благом. Я так устала, проведя против своей воли почти целый день и ночь, наблюдая за кьярой и мертвячкой в лесном замке. Но, с другой стороны, одноглазый карлик начал терять терпение. Его благостные настрои и доверия высшим силам медленно сменялись холодным подозрением. Наше с Мацом положение становилось всё более шатким. Когда мы с чернокнижником остались наедине, я спросила его совета. «Успокойся», — ответил он мне, — «Будем действовать по обстоятельствам!» «Это как?» — спросила я его. Он притянул меня к себе, отодвинул от уха мешающую прядь волос и прошептал одно слово. «Лгать!» От одного воспоминания об этом у меня по спине пополз холодок. Мац чуть отстранился и, глядя мне в глаза, с нажимом сказал, «Ты же не властна над тем, что произойдет после видения! Люди иногда меняют свои решения!» Я уловила суть. Дорог много, я могу назвать любую. А если посланцы верховного мага вдруг передумают и поедут по другому пути, что ж, случается. А главное, сказал Мац, если сведения не верны, то может статься, что да, такое возможно, в конце концов можно просто угадать, хоть это и невероятно. Ладно, дорогу, но время. Так как я плохо знала местность, мы заранее усовились, что я назову карацкий тракт. Мац считал, что шансы очень велики. Когда мы пришли к Исмару, моё сердце билось так сильно, что мне казалось, все полукровки в пещерах слышат этот грохот. "Но", спросил предводитель карлингов, "ты видела, какую дорогу они выберут?" Его единственный глаз горел огнём ненависти. Мне казалось, что он видит меня насквозь и, конечно же, поймёт, что я пытаюсь его обмануть. О рту пересохло, язык словно прироск к нёбу. "Карто Я не узнала собственный голос. Зачем мне карта? Чем она могла помочь? Несколько долгих мгновений из изучал меня. Я уже начала думать, что если у них нет карты, то я могу сказать, что видела её, но не запомнила никаких названий, и мне нужно посмотреть вновь, чтобы показать путь. Я очень не хотела лгать. И если бы появилась возможность не называть Каратский тракт, то я бы ей воспользовалась. Надежда умерла быстрее, чем успела зародиться. Карты у Карлинга были, причём нарисованы весьма искусно. Я невольно залюбовалась. Тут были не только тракты, но и маленькие тропки, реки велились синими лентами, зеленели леса, а городки и деревни представляли собой россыпь красных крыш. Я водила пальцем то по той дороге, то по другой, в детской попытке отсрочить неизбежное, не в состоянии выдавить из себя ни звука. От напряжения перед глазами плыло. Мац поторопил спокойно: "Мальта, Не обязательно искать путь на карте, просто скажи его название. Его уверенный тон придал мне сил. Карат, дыхание перехватило. Я услышала звон золотых монет, а потом голос довольно чётко произнёс: "Завтра. Старая дорога. По ней никто не ездит". "Старая дорога, завтра", эхом повторила я. "Значит, старая дорога". сказал Исс и задумался. Я взглянула на Матса. Он нахмурился, сложил руки на груди, но не стал спорить. Ты уверена? Мне хотелось, чтобы ужасный взгляд перестал меня дырявить. Да, я слышала то, что слышала. Теперь я почувствовала уверенность, так как сказанное мной было чистой правдой. Я спрашиваю ещё раз. Старая дорога это твой окончательный ответ? Кажется, Матс перестал дышать. Если вы ждёте, что я откажусь от своих слов, то нет. А вы можете поступить так, как вздумается. И сколько будет обозов? Этого я не знаю. Ты видела охрану? Я покачала головой и поднялся, и склонился над картой, как будто старался рассмотреть на рисунке, как едет караван с сокровищами. Такой вариант всё-таки возможен. Дорога пользуется дурной славой. На ней яродовала банда с красными бородами. Они выпрыгивали из леса, перемазанные медвежьим дерьмом, не щадили никого. Тем, кто оказывался противлением, они вырезали сердца, отрезали уши и носы и развешивали кишки на деревьях точно гирлянды. Я сглотнула, представить страшно, что за ужас творился. Их поймали, говорят разное. Одни утверждают, что главари сожгли на костре, а потом на пепелище 2 дня плясали. Пока останки не превратились в пыль, но они были настолько жестоки, что даже жаркий огонь не смог пожрать их до конца. Их призраки вернулись на тракт и продолжили вредить. Лошади теряли подковы, колёса раскалывались как скорлупки орехов. Другие клянутся, что они убежали в туманы и там стали троллями. Но важно другое. Была построена новая дорога, которая потеснила лес. Потом местные шахты оскудили, а старые дороги все забыли. Ис показал на дороге прерывистую линию. Она почти исчезла, но все же... Мне нужно посоветоваться. Карлинг вышел. Его шаги удалялись. Осталось получить одобрение у... Матс скривился. С кем он там беседует? Но в целом всё прошло весьма неплохо. Ты держалась молодцом. От этой незатейливой похвалы я покраснела до корней волос. Мац уселся и принялся барабанить пальцами по стене. Скорее раздались шаги. Походка у одноглазого была своеобразная, так что я легко её узнала. Какой будет вердикт? Исмар вошёл, и по его лицу ничего нельзя было понять. Потом он уронил: "Мы выберем место для засады. Вы оба будете с нами. И сейчас, сидя под раскидистым деревом, я думала, чей голос я слышала. "Почему?" послушно повторила. Из леса вынырнула Асса. Она протянула мне толстый ламоть хлеба и кожаную флягу, в которой плескалась вода. "Спасибо", сказала я. Она кивнула и плюхнулась рядом. "Дары думают, что ты врёшь, и мы просто теряем время". Я пожала плечами, как можно более равнодушно. Она, кстати, сейчас с твоим матсом. Засада располагалась по обеим сторонам дороги, и нас с матсом разделили. Хоть мне и казалось временами, что я сижу в одиночестве, но я знала, что вокруг полно полутроллей, и временами кожу начинал жечь внимательный посторонний взгляд. За мной присматривали для того, чтобы я не покинула карлингов раньше времени. Уверена, за матсом следили ещё тщательнее. Не дождавшись от меня никакой реакции, Асса сменила тон на заискивающий: "Может ты используешь свой дар и поглядишь, где там груз? Это избавило бы меня от перекидывания и необходимости носиться по все окреги". "Да, уж, не очень тебе повезло с магией", вполне искренне сказала я. А у самой-то Асс обнажила в улыбке белые очень ровные зубы. Думаю, не слишком приятно вот так замирать и глазеть в пространство, при этом не замечая, что творится под самым носом. В его словах мне послышался намёк на Маца и Дар. Нет, не может быть. Он одержим своей бьянкой. Даже во сне он иногда произносит её имя, и в эти моменты мне хочется плакать. Асо усмехнулась. Но я довольна. Моя магия довольно могущественная, и я всегда остаюсь в сознании, владею собой, чувствую свои роги или крылья, и кто бы отказался от возможности летать? В своих видениях мне доводилось видеть замки с высоты птичьего полёта, но, наверное, это не то же самое, что чувствовать ветер упругим крылом. А как ты попала в замок? спросила я. Асса погрозила мне пальцем. Моя история не поможет тебе узнать, где он находится. Не хочешь, можешь не рассказывать. На самом деле, вопрос хороший. Знаешь, главный секрет в том, что если тебе суждено повстречать Орию, замок сам приведёт тебя к себе. «Звучит странно». Асса улыбнулась. «Ты поймёшь. Но я могу серьёзно облегчить поиск. Скажешь?» «Где Захария?» Она склонила голову на бок и теперь отчаянно напоминала птицу. Я заколебалась. Может, и правда стоит ей рассказать. «А знаешь, ты ведь права, что никому не доверяешь», — протянула Асса. «Да и нет у тебя причин вот так всё вываливать, поэтому я сделаю первый шаг, пока Дара не видит». «А напротив, считает, что ты не настоящая ведьма», А значит, нечего тебе там делать. попасть в Белый замок можно тремя дорогами. По всяким случаям мне известны три. Каждая очень опасная и неизбежно ведёт в туманы, а там нужно не потеряться, не быть съеденным тварями, да и если нарвёшься на тролли, то никаких гарантий, что они проводят тебя в замок. Ведьма наклонилась ко мне вплотную, я ощутила её дыхание на своей щеке. Первая дорога начинается в Галицком лесу. Но чтобы её нащупать, нужно найти ведьмовской знак. Какой? И это я тебе скажу. Сказано было с интонацией, видишь, какая я добрая. Смотри, Асса отстранилась и пальцем начертила на коре несколько линий из изветков. На мгновение знак вспыхнул, а потом исчез. Я коснулась того места, где только что горел таинственный символ ствол дерева был чуть влажный и нагрет солнцем, но ведьма тихонечко рассмеялась. Не знаешь, как искать знаки? Да уж, твой путь будет долгим и запутанным. Замок может и будет тебя звать, да только что толк от зова для глухого, как и неграмотному нет пользы от открытой книги. Я снова коснулась коры, никакого знака не появилось. Так что? Ты посмотришь, где этот проклятый обоз Или скажешь мне, где Захария? Мне правда хотелось выполнить её просьбу. Кьяра открыла дверь, комнату было не узнать. Трещины расползлись по всему полу, и из них беспрестанно сочилось что-то чёрное. Вздувались и лопались тягучие пузыри. Комендант крякнул и спросил: "Что это?" Именно в этом и вопрос. Кьяра даже не стала ездить. Она выглядела удивительно бледной и уставшей, какой-то померкшей. Под глазами залегли глубокие синие тени. «А если...» Комендант повернул кисть, и в ней зажегся маленький огненный шарик. Совсем маленький. Выглядела магия совершенно безобидно. Он отправил заряд в центр. Огненный шарик вспыхнул ярким белым светом и принялся теснить темную субстанцию. Она выгорала, испуская темный дым. «Ну вот...» Мак был доволен своей работой. Кьяра сложила руки на груди и молча наблюдала за происходящим. Камни очищались и становились гладкими и отполированными. Но потом из трещины появилось что-то вроде тёмного щупальца, обвелось вокруг магического заряда и утянуло его внутрь. Прошло несколько мгновений, и из разломов вновь начала сочиться тьма. "Пробовала. Я уже всё попробовала", мрачно пояснила Кьяра. Единственное, что помогает, — это защитная грань. Комендант опустился на корточки и коснулся пола. На мгновение заискрилась зеленоватым защитная грань. — Мощная магия, — с уважением сказал он. Силы я не жалела. — Подожди, но, ну, возможно, все не так и плохо. Мы просто не будем пользоваться этим залом. Ну что, разве нам мало места для опытов и экспериментов? Дело не только в зале. — Да. Мне не нравится, что у меня под боком завелось что-то природы, чего я не понимаю. Об этом никто не должен узнать, сказала Кьяра. Ничего не было. А как быть с девкой? Ингар, кажется, не думает, что она проблема. Не станет она ни о чём болтать, а если начнёт, то для неё же хуже. Тогда-то мы её и найдём. Но если она расскажет о замке, кто ей поверит? Она может вернуться в семью, а её отец по слухам влиятелен. Думаешь, настолько влиятелен, что пойдёт против магов? Он же издал дочку в башне пепла. Нет, я не думаю, что она будет просить защиты у семьи. Скорее постарается забиться в какую-нибудь дыру и стать там тише воды, ниже травы. Хорошо. Возможно, так и будет. Комендант поднялся и отступил от магического барьера подальше. Но существует неплохой шанс, что её схватят наши. Сейчас особенно активно набирают новых магов. Об этом я тоже подумала. По суди сам, если наша малышка попадётся, она не станет доверять тем, кто её поймал. Сомневаюсь, что она начнёт кричать. А вы знаете, что в лесах есть замок, где практикуют тёмную магию. Комендант прыснул со смеху. "Резонно. Значит, нам не о чём волноваться?" Кьяра поморщилась и метнула взгляд в центр круга. Там из трещины вырвался комок тёмного вещества, как будто кто-то плюнул. Отправь сюда полукровку или тролля, чтобы собрали ещё образцов. Нужно выяснить, с чем мы имеем дело, как можно скорее. Введение было не слишком длинным, но когда я пришла в себя, Асы рядом не было. Видна, она предпочла всё-таки обратиться в ворону и улететь на разведку.